Глава 8. Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями. Почему-то именно сейчас вспомнился этот тупой статус, который стоял в контакте у Маринки, моего секретаря из той прошлой жизни. Честно скажу, я его раза четыре повторила, но смысл так и не поняла. Вот и вся моя теперешняя ситуация сейчас как никогда напоминала этот Маринкин статус. Я скрипнула зубами, разговор с Иваном Аркадьевичем ничего не прояснил, более того, он и слышать не хотел о том, что его дрожайший соратник Альбертик что-то там против него замышляет и тем более крутит дела за спиной, поэтому с этой стороны надеяться на поддержку и не приходится. Да, дела. Но если вы думаете, что я так просто отказалась от помощи Ивана Аркадьевича, то это не так. Просто нужен мощный несокрушимый фактор, который повлияет на него. И этим мотивирующим пинком является Алифтина Никитишна. Вот прямо сейчас схожу к ней и наябедничаю. Затем оставлю номер телефона. А уж она ему сама позвонит и все как надо объяснит. Еще с детдомовских времен он верит ей безоговорочно. Осталось главное – убедить саму Алифтину Никитишну. Я достала бумажную коробочку и развернула. рима Марковна расстаралась, всю ночь выпекала и с утра сунула мне с собой на перекус огромный кусок торта «Графские развалины». Я его обожаю, она знает, поэтому решила таким вот образом смягчить неприятный осадочек от своей назойливой привычки лезть в мою личную жизнь. Я могу долго терпеть, но периодически мне надоедает, и я с ней ссорюсь. Она то понимает что не права, но постоянно прощупывает мои границы где можно а где нет. Я со вздохом взглянула на воздушное безе скрепленное нежнейшим кремом и щедро посыпанное шоколадом с орехами и закрыла коробочку обратно вкусный зараза, но только от него жопа растет как на дрожжах, поэтому с этим тортом я пойду такиекалевтинни не кетишшни и мы попьем вместе чаю. и я на ябедничаю на непослушного Ивана Аркадьевича. Но никуда уйти я не успела, так как в дверь поскреблись, и довольная Людмила втолкнула в мой кабинет Сверчкова. Уши его при этом ордели, словно звезды на Спасской башне. — Лидия Степановна, — защебетала она, — вот мы все выполнили. Ну, скажи, Вася. Она подтолкнула в спину Сверчкова, и уставилась на меня блестящими от сдерживаемого энтузиазма глазами здравствуйте товарищи строго поздоровалась я чтобы прекратить лишние восторги а то знаю я эту молодежь им лишь повод дай так полдня хихида ха ха будут здравствуйте лидия степановна окончательно сконфузился сверчков и умоляюще взглянул на людмилу смотрите Она вытащила несколько не очень качественно выполненных чёрно-белых фотографий и положила передо мной. Это Боря Лаптев фотографировал из седьмой бригады. Я взяла в руки не до конца просохшие снимки и принялась рассматривать под сбивчивый рассказ Людмилы, как они там вчера славно полазили и всё обсмотрели. — Там всё в нормальном состоянии, — горячилась Людмила. — Вася, докажи! — Сверчков кивнул. Да — -да -да. Вы все проверили? — И даже в актовый зал внутрь влезли, — похвасталась Людмила. — Вася и Борька влезли. — А сторож? — Мы очень тихо, — окончательно расхвасталась моя секретарша. — Как неуловимые мстители. — Молодцы, — от души похвалила я, рассматривая фотографии. — Думаю, мне нет необходимости вам говорить, что все нужно хранить в тайне. Во всяком случае, в ближайшие две недели. Это понятно? Ребята заверили, что все понятно и ушли, а я задумалась. В общем, судя по фото, все здания базы отдыха в Орехово и домики, и столовая, и баня на участке были, если не в превосходном, то во вполне себе допустимом состоянии. Да, некоторым нужен был среднекосметический ремонт, но при наличии нескольких собственных бригад ремонтников и маляров-штукатуров вполне можно было бы обойтись малой кровью. Так, кое-где подбелить, подкрасить здания, пару главных дорожек залить бетоном, боковые тропинки посыпать песком, покосить траву, обрезать деревья и вполне можно оздоравливать рабочих на выходные. А Альбертик решил под снос все пустить. Ладно. еще немножко поищу компромат, и можно об ХСС натравливать. Мы на послезавтра договорились. Людмила добилась моей аудиенции у Барабаша. Причем, как я поняла, повезло, и он назначил на сегодня, ближе к концу рабочего дня. Это слегка напрягало, но я знала, чем заинтересовать этого деятеля. Так что, как говорится, лиха беда начала. Значит, сейчас продолжу мою внутрипроизводственную войну. И на очереди у меня Герих. Думаю, что Локтюшкина ее уже просветила и подготовила к известию о скором выходе на пенсию. И уверена, Герих провела ночь без сна, но стратегию против меня хоть какую-то выработала. А это значит... Додумать мысль мне не дал телефонный звонок. Недоумевая, кто это мог бы быть, я подняла трубку. — Лидия? — голос был знакомый, но вспомнить я не могла. Кроме того, у нас не принято было называть по имени. В лучшем случае товарищ Горшкова или же по имени-отчеству. — Да? — А кто это? — нахмурилась я. Не люблю загадки, шараты и ребусы. — Тамара Васильевна это, из диспансера. «Да — Да-да, — обрадовалась я. — Слушаю вас, Тамара Васильевна. «Веру Борейкину планируют к выписке на следующей неделе. Она просила вам сообщить». «Спасибо большое, Тамара Васильевна. От меня сейчас что-то требуется?» «Да нет. Подготовьте ей одежду. Я позвоню ближе к четвергу и скажу, когда точно забирать». Я еще раз поблагодарила медсестру и задумалась. «Так, планы слегка меняются». Мне нужно подготовить комнату к ее выписке, приобрести одежду на первое время и продукты. Интересно, она готовить умеет или забыла? И какой у нее размер ноги? Платье или халат я ей и на глаз купить могу. А вот с обувью гадать сложно. Хотя с другой стороны сейчас лето, можно и шлепанцы купить. Но а вдруг слишком большие или маленькие будут? Или в подъеме не подойдут? Всегда обувь покупать проблемно. За этими думами я прозевала приход Альбертика. — Лидия Степановна! — ворвался он в мой кабинет. — Здравствуйте, Альберт Давидович! — поздоровалась я. — А что это вы себе позволяете? — сходу наехал он, не ответив на приветствие. — Жареную картошку больше не ем. Диета у меня. А все остальное позволяю, — огрызнулась я. — Очень смешно! — похлопал в ладоши Альбертик и заявил, перейдя на «ты». — А кто дал тебе право увольнять Локтюшкину и Герих? — Советская страна, — ответила я, скромно потупив взгляд. — Государство трудового народа. — Да тебе хоть в передаче «Вокруг смеха» выступать можно, — начал закипать Альбертик. — Отвечай нормально. И юлить я не советую. — А что отвечать? — пожала плечами я. согласно должностным инструкциям «Я имею право. Это мои сотрудники. Мои!» — скричал Альбертик, и его всегда красивое лицо перекосило от злости. «И кого здесь увольнять, решаю только я». «Не только. Я еще раз говорю». «Альберт Давидович». Очень тихо сказала я, и Альбертику волей-неволей пришлось умолкнуть, прислушиваясь. «Хороший способ. Я его в прошлой жизни частенько использовала». — Так вот, — Альберт Давидович, — продолжила я, — снимать или выгонять ни Локтюшкину, ни Герих мы не будем. А вот через неделю у нас состоится большое коллективное собрание, так что проводим их со всеми почестями на заслуженный отдых, вручим по грамоте и гладиолусы. — Какие гладиолусы? — Белые. — Ты мне тут, Анику, воина, из себя не строй, — скрипнул зубами Альбертик. — Я сказал, герих и локтюшкину не трогать, значит, не трогай. А не нравится — уматывай, тебя здесь никто не держит. С этими словами он вышел, чеканя шаг и со всей дури хлопнув дверью. Да так, что висящая на стене репродукция соленушка и омута сорвалась и рухнула на пол. Да уж, не зря говорят, что во времена больших перемен в первую очередь страдает искусство. Я вздохнула и пошла спасать остатки живописи. До встречи с Барабашем у меня еще оставалось время, и я решила пожертвовать обедом, худею же, и отправилась прямиком в переулок механизаторов. Давненькая там не была. Нужно составить список необходимых для Веры Лиды вещей. Ставшая почти родной коммуналка встретила меня на сей раз с запахами подгоревших сырников и борща. Морщась от дыма, я прошла тёмную прихожую, стараясь не вписаться в нагромождение бэушной бытовой рухляди. К обычным для этой квартиры вещам, типа старого велосипеда и лыж, сейчас здесь добавился торшер с облезлым абажуром и неустойчивая колченогая клозетка, которая моментально рухнула мне на ногу. Чертыхнувшись, я пнула незадачливую мебель и, потирая коленку, синяк теперь точно будет. Отправилась на кухню. Нужно же хоть поздороваться с соседями. К моему величайшему удивлению, на кухне я обнаружила женщину среднего возраста с одутловатым лицом, похожим на мопса. Судя по тому, что злополучные оладьи я нажарила в домашнем халате и бегудях, женщина явно здесь проживала. — Здравствуйте! — немного даже растерялась я. — А вы кто? А вы кто? Нахмурилась женщина, ловко зачерпнула большой ложкой теста из миски и ляпнула его на сердито шипящую и плюющуюся жиром сковородку. Не выдержав такого кулинарного надругательства, сковородка забурлила, возмущенно разбрызгивая кипящее масло, и оттуда повалил дым. «Сделайте газ поменьше», — не выдержала я. «Не командуй», — рявкнула на меня женщина, «и не лезь под руку». От неожиданности я даже не нашлась, что сказать. Но тут из комнаты Грубякиных вылетела растрепанная Зинка и с криком «Опять!» схватила раскаленную сковородку и вышвырнула ее в раскрытое окно. Я только вытаращилась, не зная, что и сказать. — Ты что творишь, лохудра? — заверещала женщина и бросилась к окну, выглядывая во двор. — Сама ты, лохудра! — закричала в ответ Зинка. Задолбала уже свои блины пережигать. Дышать в доме нечем. Руки из жопы выросли. Скоро на покой пора, а жарить так и не научилась. — Не твое собачье дело! — фыркнула женщина и выскочила из кухни явно во двор спасать сковородку и, если повезет, оладьи. — Ага, не мое! — вытерла под солба рукавом халата Зинка и, повысив голос, завопила. — Еще пожар мне тут устрой, кобыла! Я только переводила взгляд то на Зинку, то на залитую потеками подгоревшего теста плиту. «Вот теперь у нас так», — вздохнула Зинка и поздоровалась. «Привет, Лида. Ты чего это вдруг к нам?» «А кто это?» — решила сперва прояснить ситуацию я. «Жена моя!» На кухню вальяжно вышел Петров. Был он явно с большого будуна, И, видимо, спал, да так, что рубец от подушки отпечатался через все лицо, и вид у него от этого был откровенно лихой и пиратский. «О, привет, Ледуха!» «Привет, Федя!» — обрадовалась я. «Так ты женился?» «И не сказал!» «Ну что ж, поздравляю!» «Да не с чем тут поздравлять!» — насмешливо фыркнула Зинка. «Никакая это не жена! Так развратом тут занимаются!» Живут вместе, они расписаны. — Невеста эта моя, — отрезал Петров, — а будет жена. — Вот когда будет, тогда и пусть живет, — окончательно разозлилась Зинка. А пока вы не расписались, нечего постороннему человеку тут делать. Еще и дымом нас всех решила потравить. — Ничего с тобой не случится, — фыркнул Петров, — а райку мою не трожь. Твоя, Клавдия Брониславовна, тут вообще сколько лет безо всякой прописки живет? Это моя мать, а это моя жена. В общем, ругань пошла по второму кругу, и я, пока есть время, решила проинспектировать наличие вещей первой необходимости для Веры Лиды. В комнате римы Марковны было тихо и темно. Мебель от пыли я затянула чехлами из старых простынь, Окна были плотно закрыты шторами, чтобы солнце не жгло и обои не выгорали, поэтому в комнате чувствовался сильный запах нафталина и запустения. Я подошла к окну и распахнула шторы и окно. В комнату ворвался свежий воздух с улицы. Где-то вдали прогрохотал по дороге грузовик. В соседнем дворе залаяла собака, а в остальном в этом переулке было, как всегда, тихо и спокойно. Ну, это если не считать непрекращающихся криков на кухне. Честно скажу, сперва я побоялась привозить Веру Лиду сюда, раз тут такие войны опять происходят. А потом подумала и решила. С другой стороны, она же просидела запертая в четырех стенах столько времени, без впечатлений и эмоций извне, так что ей будет хоть не скучно тут. Ну, а станет ей тут плохо? Тогда и будем решать проблемы по мере их поступления. Может быть, в общежитии ее устрою, когда на работу выйдет. Посмотрим. И я вернулась к учету вещей. Так, одеяло есть, подушка есть, постельное, два комплекта. Правда, старенькое, зато чистое. И даже подкрахмаленное и выглаженное. Рима Марковна молодец в этом плане. Марку держит. Дальше. Я открыла шкаф и принялась осматривать, какая посуда есть в наличии, что еще нужно будет донести. Тарелок только две. Для длительного проживания маловато. Нужно принести еще хотя бы две-три. Теперь вилки и ложки. — Лида! — дверь скрипнула, и в комнату взглянул Петров. — Не помешаю? — Заходи, — махнула рукой я. — Только дверь прикрой, а то дым же... — Да эта Райка балуется, — махнул рукой Петров и ухмыльнулся. — Что значит «балуется»? — Да издевается она над Зинкой и Клавдией Брониславовной так, что оладьи горят. — Ну а что, неужели ты думаешь, что она не умеет их правильно жарить? — хохотнул Петров. — А это я, ледуха, решил ихнее кодло выжить ихними же методами. Но только сам я не сдюжу, поэтому нанял райко с условием, чтобы она их за месяц замучила. — Так это не твоя невеста? — всплеснула руками я. — Да какая там невеста? — отмахнулся Петров. — На ней же клима ставить негде. Невеста. — Скажешь еще? — Гусь-свиньи не товарищ. — Но она же живет у тебя в комнате. — А, ты про это? — понятливо хмыкнул Петров. — Ну да, ну да. Спим мы вместе. А что? Дело житейское. — Если мужчина и женщина имеют охоту, то почему бы и нет? — Слушай, мужчина, — перебила я Петрова, — я тут свою подругу хочу поселить в комнате римы Марковны. На время, ненадолго. Так что буду тебя просить, ты уж пригляди за ней, ладно? — В обиду не дай, а то знаю я этих грубякиных. — Да не вопрос, — выпятил тщедушную грудь в застиранной майке Петров. — И приглядим. — и в обиду не дадим. Для хороших людей не жалко. Так что с коммуналки я возвращалась обнадеженной. Веру там не тронут. Я хорошо знаю Петрова. Да, он алкаш и пройдоха еще тот. Но слово держит, и понятие о чести у него есть. После переулка механизаторов я заскочила на Ворошилова, домой. Отмахнувшись от расспросов римы Марковны, Я торопливо приняла душ, высушила волосы и переоделась. Не хотелось идти к барабашу, благоухая запахами подгоревшей холадьи. Я как раз застегивала легкую блузку, когда рима Марковна заглянула в комнату и возвестила. «Лида, у меня прекрасная новость! Сын Шнайдеров, который должен был приехать через два дня...» Я аж обрадовалась, решила, что заболел и не приедет. Но рима Марковна, сделав... Махатовскую паузу важно произнесла. Он приехал сегодня, у него что-то там в графике репетиции поменялось, поэтому в гости мы пойдем сегодня вечером. Я вздрогнула и мысленно застонала. Барабаш обитал в том же здании, с колоннами и лепниной. Я лихо подрулила на машине почти ровно к назначенному времени. Что-что, а пунктуальность я имею. Стремительным шагом я вошла в просторный вестибюль, не задерживаясь, машинально поправила прическу у огромного до потолка зеркала и, гигантские, словно колонны, пупырчатые вазы темного стекла, поднялась на второй этаж по мраморной лестнице, застеленной бордовым узбекским ковром. Приемной никого не было. Молоденькая, похожая на пуделя секретарша с накрученной локонами и челкой сверила со списком и кивнула на дверь. «Проходите». Я вошла в кабинет. «Здравствуйте, Сергей Петрович», — улыбнулась я. «Удивлен», — поправил очки барабаш, окинул меня с ног до головы демонстративным взглядом и насмешливо прищурился. «Не ожидал, что ты после того памятного разговора попросишь о встрече». «Зачем пришла? Неужто передумала?» «Я решила вас удивить еще больше». Произнесла я.